Двадцать третье. Сэм. Все проще простого. У всех шестиклассников есть код от черного входа. После уроков мы задержались на дополнительные занятия, но через полчаса уже ускользнули. Я отослала водителя, сказав, что поеду с Шарлиз и останусь у нее после школы. Если ей позвонят с расспросами, она меня прикроет. Я сказала, что встречаюсь с Лукасом. И не обманула, но заниматься мы будем вовсе не тем, о чем она думает. Я знаю, что мой поступок может отразиться на папе, но сегодня я — это я, а не его дочь, поэтому меня не должны узнать. Ава помогла мне замаскироваться, позаимствовала в театральном кружке очки с прозрачными стеклами, спрятала мои волосы под шарф и заставила сменить форму на джинсы и уродливый черный джемпер, забытый кем-то. Он оказался слишком велик и так отличался от привычных вещей, что меня и мама бы не узнала. «Мы идем по улице, — смеркается, — внутри все бурлит. Вот что чувствуешь, когда можешь самостоятельно ходить по улице в любое время». В свете фонарей ветер гоняет по дорогам поздние осенние листья, оранжевые и красные. «Ты уверенно спрашивает Ава. — Да, а ты?» «Можешь не ходить, я и одна не пропаду». Вру я, но тут ближайший фонарь мигает и гаснет. Накатывает непрошенный ужас. Я жмусь к Аве и вцепляюсь в ее руку. Другие фонари вверх по улице горят и разгоняют мрак, но, как не убеждаю себя, не могу избавиться от страха. Я ускоряю шаг и тяну Аву за собой. «Ты в порядке, волнуется, Ава?» Нет. В смысле, да, просто не люблю темноту, признаюсь я. Обычно я такого вслух не говорю, и когда мы подходим к другому фонарю, и дыхание выравнивается, я жалею о сказанном. Я заметила. Что? Что ты боишься темноты. Догадалась по твоему поведению, когда в школе отключили электричество. Я удивлена. Она заметила. Мне казалось, я хорошо скрываю чувства. Больше никто не обратил внимания. «Да, наверное, немного, но это не страшно. Мы дошли до поворота оживленной дороги, залитой светом магазинов и ресторанов, и хватка страха ослабла. Почему? Есть какая-то причина или просто так?» Я помедлила и ответила коротко. «В детстве меня надолго заперли в темноте, с тех пор я ее не люблю». «Заперли? В смысле, специально? Надеюсь, не твои родители?» «Ну, конечно же, нет». Я вижу вопрос в ее взгляде, но не хочу вдаваться в подробности, точно не сейчас. «Слушай, это долгая история, оставим для другого раза», — говорю я, и не верю, что другой раз наступит. «Хорошо, мы пришли», — сказала Ава. «Мы спускаемся в подземку, оставляем сумки на сканере, а сами проходим через рамочный металлоискатель. У многих людей проездные, как у Авы, а мне приходится покупать билет. И то, и другое нужно прикладывать к считывающему устройству. Вокруг полно людей. Последний раз я ездила в метро пару лет назад, до выборов, но и тогда меня сопровождали, и не один друг, как сейчас. Было это до того, как здесь ввели проверки, как в аэропортах. Я с любопытством разглядываю людей вокруг, но а шепчет в самое ухо, не пялься, людям это не нравится». «Теперь я смотрю на свои туфли, стены и не могу решить, куда деть взгляд». «Расслабься», — говорит Ава. «Пять станций, затем пересадка на другую линию. Я насчитываю еще шесть станций, потом мы сходим и поднимаемся по лестнице. Который час?» — спрашивает Ава, и я смотрю на часы. «Еще двадцать минут. Мы выходим из подземки и идем по улице». Мне кажется, или воздух буквально трещит от напряжения. Люди повсюду. В Лондоне так всегда? Не знаю. Мы сворачиваем налево, где указал Лукас. Все рассчитано. Сколько людей нужно, чтобы растянуться цепью от улицы до улицы, и мы часть этого, длинной людской реки, протянувшейся до сент ле Лебоу. Я вижу Лукаса, прежде чем он замечает нас. Его трудно не заметить с таким ростом. Свет фонаря играет в его волосах. Мы подходим почти вплотную, когда он нас, наконец, замечает. «Сэм, не узнал тебя. Ты пришла». Он поочередно обнимает меня и Аву. «Я не против, но Ави явно не по себе, хотя она не говорит ни слова. Я же обещала». «Знаю, но для тебя это наверняка непросто, поэтому спасибо». Вокруг снуют люди, будто случайные прохожие, но вот Лукас указывает нам место, и люди выстраиваются в ряд. Это моя сестра Молли. Лукас представляет девушку с темными, как и у него, волосами. И мой младший братишка Ники. Он должен был сидеть дома, но увязался за Молли, так что ничего не поделаешь. Мальчик лет четырех или пяти посмотрел на меня и улыбнулся. У него светлые волосы, чуть темнее моих. Но встречаются совсем белые пряди. А это мой дядя Гил, художник, помнишь? Время пришло. Мы беремся за руки. Молли держит Ники, Лукас держит Ники и меня. Я держу Аву, а Ава меня и дядю Лукаса. Жители Лондона всех возрастов и цветов кожи, одетые бедно и богато, рука в руке растягиваются в бесконечную линию. Машины тормозят, сигналят. Цепь людей перекрывает движение. «Получается», — восклицает Лукас, «правда, получается». Люди прибавляются, случайные прохожие или водители останавливаются, спрашивают, что происходит, и присоединяются или просто подбадривают. И внутри зарождается чувство, которого я прежде не испытывала. Мы стоим вместе за мир, против насилия, и требуем ответов от правительства». Вниз по улице установили возвышение с микрофоном. «Там родители Кензи», — объясняет Лукас. «Они ждут. А, вот и они. Журналисты, камеры». Лукас указывает на женщину с камерой. Это его мама. Она тоже журналист. Мама Кензи улыбается сквозь слезы. Папа вытягивает руку и шум утихает. «Это наш Лондон», — говорит он. «Мы хотим его вернуть. Мы собрались здесь». обычные люди, чтобы добиться одного — мира и безопасности для наших детей. Нас обвинили в связи с анархистами, но вынуждены были отпустить, благодаря доказательствам, наш сын, наш мальчик. Его голос дрогнул, он помолчал. Кензи испугался и побежал, ему выстрелили в спину, вчера он скончался, мы хотим оплакать его мирно, без насилия. и все плачут, не выпуская рук. До да чего же прекрасно, но в тот момент вмешалась полиция.